Итак, следующая тема, следующий блок для нашего разговора – это экономическая, промышленная составляющая, промышленные компоненты в политике Петра Великого – реформы в экономической сфере. Путь к экономическому улучшению Петр видел в развитии национальной промышленности и торговли. При нем стала господствовать концепция всемерного поощрения и развития внутренней торговли и промышленности при активном внешнеторговом балансе. Для реализации этой концепции Петром осуществлялась целая система мероприятий. Но прежде всего для создания ресурсной базы широко проводились геологические изыскания, разработки полезных ископаемых, активно создавались средства производства, строились новые. Железоделательные и медиплавильные заводы обеспечивались заказы армии и флота. Сестрорецкий завод выпускал оружие, якоря, гвозди. В Нерчинске, в Забайкахе в 1704 году, впервые в России за всю историю ее, был построен сереброплавильный завод. В Москве и в других в районах центра России росли суконные, парусно-полотняные, кожевенные мануфактуры, снабжавшие армию обмундированием, а флот парусиной. Например, к 1725 году, к моменту смерти реформатора-преобразователя, в стране работало 26 текстильных предприятий. Впервые были построены бумажные, цементные и сахарные заводы. Вместо где-то 20 до Петровских мануфактур за первую четверть XVIII века, как полагают историки, появилось 200 предприятий. 200. Число мануфактур достигло 200. Главное внимание уделялось металлургии, центр которой перемещался на Урал. В столице выросли арсенал и адмиралтейская верфь, со стапелей которой еще при жизни Петра сошло 50 крупных и около 200 мелких судов вот Об успехах русской металлургии свидетельствуют такие факты. За Петровскую эпоху с 701 по 25 год за четверть века выпуск чугуна в стране увеличился со 150 тысяч до 800 тысяч пудов в год. С 712 года был прекращен ввоз оружия из Европы. Стали обеспечивать себя оружием сами. В 714 году число отлитых на русских заводах железных и медных пушек составляло уже несколько тысяч штук. К середине века. В стране уже действовало 76 металлургических заводов, из которых 61, внимание, 61, он находился на Урале. 61 находился на Урале. А. Вот. Допустим, если еще несколько данных статистики, да? которые, как известно, знает все. В первой четверти XVIII века в Сокноделии возникло 15 мануфактур, в парусно-полотненном производстве – 7, в шелкоткацком – 3, в медиплавильном производстве – 15. Такая же картина прослеживается и в цветной, и в черной металлургии, где за последние десятилетие Петровского времени вступило в строй 27 заводов из 45, построенных в течение первой четверти XVIII века. Скажем... В черной и цветной металлургии в течение 700 810 -го годов построено 14 казенных заводов и только 2 частных. А за 711 30 -е годы частных уже было пущено 27, а казенных только 8. То есть пропорция, пропорция меняется. Меняется. Значит, успехи в развитии промышленности. Сказались на структуре русского ввоза и вывоза. Если накануне Северной войны Россия ввозила высшие сорта железа из Швеции, то к концу первой четверти XVIII века русская металлургия оказалась способной полностью удовлетворить внутренние потребности в металле и даже, даже производить его для продажи за границу. Первая партия железа в количестве 42 400 пудов была продана за границу в 1922 году. Кстати... Интересный факт отмечу. Опыт оказался столь удачным, что уральское железо, мягкое в ковке, стало пользоваться устойчивым спросом за границей, и вывоз его из года в год все увеличивался Из года в год все увеличивался. Широко привлекались иностранные специалисты, например. Петр приглашал в Россию иностранных техников с непременным условием учить русских своему мастерству. Это было непременное условие. Одновременно он посылал своих граждан за границу для изучения различных отраслей западной промышленности. Различных отраслей западной промышленности. Петр наделял льготами не только иностранных специалистов, но и своих предпринимателей. Вплоть до права владеть землей и крестьянами. Всячески поощрялась русская торговля. Скажем, в 1711 году при мануфактурах были учреждены ремесленные школы, в 722 году в городах было введено цеховое устройство, и историки посчитали, что в 20-е годы 18 века в России было около 16 тысяч ремесленников в составе 146 цехов. 16 тысяч ремесленников и 146 цехов те ремесленники во главе с избираемым старостой были строго расписаны по цехам. Строго по цехам. Значит, ускоренному развитию промышленности способствовала проводимая государством экономическая политика. Экономическая политика. Скажем, вот казенные мульфактуры, как я уже говорил, передавались частным лицам. Скажем, пущенный в 701 году Невьянский завод на Урале через год был передан богатому тульскому оружейнику Никите Демидову. Вот построенная Новый владелец погашал стоимость завода поставками казни вооружений и так быстро разбогател, я имею в виду Никита Демидов, что в его промышленном хозяйстве на Урале к 2025 году, к моменту смерти Петра Алексеевича, насчитывалось уже 6 крупных заводов. Построенная в 707 году полотняная мануфактура в Москве, после передачи купцам в 711 году, положила начало, внимание, пяти, пяти самостоятельным предприятиям. Суконный двор в Москве вступил в действие с 705 года. В 720 году правительство в неволе, то есть по принуждению, создало компанию. Кумпанство, как тогда говорили, да? Кумпанство из 14 купцов и передало ей Суконный двор. В придачу это кумпанство, эта компания получила беспроцентную суду в 30 тысяч рублей и правительство гарантировало ей 10% прибыли. Вот так. Развитию горной промышленности способствовала БЕРГ-привилегия 719 года, провозглашавшая принцип горной свободы. Принцип горной свободы. Разрешалось всем и каждому на своих и чужих землях искать руды, залежи минералов. Вот, и с разрешения берг коллегии открывать для их добычи и переработки предприятия. предприятия. Эм, вот, эм, правительство предоставляло владельцам мануфактур выгодные условия сбыта изделий. Тоже нужно отметить. Был запрещен ввоз, чтобы избавить русских купцов от конкуренции, ввоз из-за границы игл, шелковых изделий, некоторых сортов красок и так далее. Таким образом, русские мануфактуристы становились монополистами на внутреннем рынке. Скажем, вершиной протекционистской политики Петровского правительства явился таможенный тариф 1724 года. Размер пошлины, взимаемый из заграничных товаров, находился в прямой зависимости от способности отечественных предприятий удовлетворять потребности внутреннего рынка. То бишь, это означает, что чем больше тех или иных товаров выпускали русские мануфактуры, тем более высокая пошлина взималась при ввозе таких же товаров из-за границы. Самая высокая пошлина в размере 75% от стоимости взималась с железа, парусины, шелковых тканей, табачных трубок, игл. Пошлина в 50% взымалась с полотна, бархата, карт и так далее. Более низкими пошлинами, и надо признать, что это разумная была мера, это было разумно, в 25% были обложены товары, которых в количестве изготовлялось не в достаточном количестве. Минимальной пошлины в 20 и 10%, товаров, в 20 и 10 к цене облагались товары, вообще не производившиеся в России. С товаров, вывозимых из России, в большинстве случаев взималась чрезвычайно низкая пошлина, всего 3%. Исключение составляла высокая запретительная пошлина на кожу, льняную пряжу, для того, что потребны на российские фабрики. Пошлина на невыделанные кожи равнялась 37,5%, на выделанные 3%, а на сапоги 1%. Скажем, для русских купцов пошлина понижалась втрое, ежели они ввозили и вывозили товары на собственных судах. То есть этими мерами правительство убивало как бы э, двух зайцев. Оно помимо всего прочего, помимо развития торговли еще поощряло и развитие отече отечественной промышленности и судостроения. Владельцы мануфактур пользовались другими весьма значимыми привилегиями. Их дворы были освобождены от постоев воинских команд. Запрещалось вмешательство местной администрации в их дела. Посадскому миру было запрещено привлекать мануфактуристов к выборным должностям в городском самоуправлении. Но главное привилегие промышленников состояло в предоставлении им права использовать труд крепостных крестьян на мануфактурах. Кстати, вот это отличало мануфактурную промышленность России от более развитых стран. В Западной Европе эта промышленность развивалась уже в условиях ликвидированного крепостного права. Там был создан рынок свободной рабочей силы. Вот. А в России же эти мануфактуры создавались на изначально крепостной феодальной основе. 18 января 1721 года последовал указ, разрешавший промышленникам покупать крестьян к мануфактурам. Купленные крепостные переставали быть крестьянами, мануфактурист превращал их в рабочих, платил им жалование. право владения такими рабочими было ограничено, и запрещалось продавать, закладывать и завещать без мануфактуры, для которой они были куплены. Поэтому они назывались посессионные, владельческие, посессионные. Эти рабочие использовались прежде всего для добычи и перевозки руды, заготовки древесного угла, сооружения заводских платьев, доставки металлов и других грузов к личным пристаням и для других работ. также Пока мануфактурным работам привлекались и государственные крестьяне, где они отрабатывали подушную подать. подушную подать. Но в Петровское время, кроме принудительного труда, мануфактуры, хотя в ограниченном, конечно, небольшом объеме, тем не менее использовали также труд наемных рабочих. В то время как на металлургических заводах, особенно казенных, преобладал принудительный труд, то, скажем, на предприятиях, обратите внимание, легкой промышленности, принадлежавших купцам, в начальный период существования этих предприятий преобладали наемные рабочие. Ну, Это отчасти объяснялось сосредоточением концентрации мануфактур легкой промышленности в Москве, являвшейся крупнейшим торгово-промышленным центром страны, издавна привлекавшим к себе отходник. Имело значение также сезонность работы на парусно-полотнянных и суконных мануфактурах. Русские мануфактуры были разбиты в общем-то, в первой четверти XVIII века на две основные группы. Казенные, вот еще раз отмечу, и купеческие. Казенные и купеческие. Первые с самого начала являлись крепостными. Купеческие мануфактуры в основном были основаны в легкой промышленности и начинали свое существование в качестве капиталистических предприятий. Но уже к концу Петровского периода отчетливо прослеживается тенденция к замене наемного труда принудительным. Владельцы мануфактур покупали крепостных крестьян, задерживали на работе наемных на основании указа 1722 года. 22 года. Но основную массу промышленников промышленных товаров Поставщиков промышленных товаров по-прежнему э, составляли мелкие производители-ремесленники. В угоду владельцам мануфактур правительство пыталось регламентировать мелкое производство, в частности, например, запретить плавку железа на Урале и в Карелии, изготовление сукон, амуниции. Однако сотни тысяч ремесленников в городе и кустарей в деревне продолжали поставлять на рынок во все увеличивающихся размерах полотно, грубое сукно, рукавицы, сошники, кожи и э, так далее. В городах возникли новые виды ремесла, рассчитанные на удовлетворение запросов господствующего класса в связи с европеизацией быта. Допустим, скажем, это могли быть парикматеры каретники, позуменщики и так, далее, и так далее. Развивалась торговля в стране. Конечно, крупнейшим торговым центром оставалась Москва, куда стягивались товары со всех районов России, холст из Вологды, Костромы, Ярославля, мыло из Арзамаса и Ублича, металл из Тулы, Тихвина, Устюжной Железнопольской, меха из Сибири. Важную роль играли в торговых оборотах ярмарки всероссийского значения в Тихвине, Ирбите, под Брянском, Свенская ярмарка, под Нижним Новгородом, 91 км от Нижнего Новгорода, макалевская ярмарка, одна из крупнейших в то время. Ярмарки местного значения существовали почти во всех э, городах. То есть межобластные связи стали более прочными, натуральная замкнутость крестьянского и помещичьего хозяйства слабела. Важное значение в развитии торговли имел пуск, состоявшийся в 1709 году, э, Вышневолодского канала, который позволил связать дешевым личным путем обширный бассейн Волги с северо-западными областями России, в том числе с Петербургом. Грузы с товарами следовали по Волге, Тверце, Вышневолодскому каналу, Мсте, озеру Ильмень, Зачем через Волхов, Ладожское озеро и Неву и попадали в новый порт в Петербург. Особенно велико было значение канала для развития торговли с Западом. Роль Архангельска в торговле с Западной Европой к концу первой четверти XVIII века пала и на первое место выходит в Петербург. Например, в 1726 году Торговый оборот Петербурга в 12 раз в 12 раз превышал торговый оборот Архандевска. Горожан, несмотря на рост городов, по данным вот, значит, первой ревизии, состоявшейся где-то в 1718-19 годах, насчитывалось всего 186 тысяч человек. 186 тысяч. Это всего где-то 3% от общего числа населения. От общего числа а, населения. Конечно, я уже говорил, что росли налоги в Петровское время. Это был бич для простонародья. Почему и, в общем-то, отсюда вот эти движения, о которых мы говорили, и в Астрахане, и восстание Булавина, и Башкирское восстание. Вот. От 3,5 до пяти раз я вам называл эту цифру. В 3,5 в 5 раз по разным оценкам выросли налоги в Петровское время. Были банная, рыбная, медовая, конская, другие подати, налог на бороды, на дубовые гробы, на гербовую бумагу. Всего насчитывалось до 40 косвенных налогов. Также были прямые налоги, рекрутские, драгунские, корабельные и другие сборы. Была введена, была введена подушная денежная подать, при которой учитывалось все мужское население страны. Вот с 716 по 24 год в России была проведена перепись населения, учтено 5 миллионов 400 тысяч душ мужского пола, облагаемых единой податью. С помещичьих крестьян брали 74 копейки в год, а с государственных крестьян по 1 рублю 14 копеек. С ремесленников и купцов рубль 20. К концу Петровского управления госдоходы по сравнению с 701 годом выросли в 4 раза, составляя 8,5 миллионов рублей, из которых более половины, 4 миллиона 600 тысяч, приходились на, на, подушную подать, на подушную подать. То есть вот, вот эта вот перепись да, 718-24 годов, еще раз коснусь ее. Раньше, с 678 года, единицей обложения в России был двор, но с 718 года единицей налогообложения стала душа мужского пола. Вот насчитали 5 миллионов 650 тысяч душ мужского населения. Общее же число населения в Петровской империи составляло 15,5 миллионов человек. И вот эти итоги этой переписи были использованы для введения подушной подати. Ранее существовавшие многочисленные поборы и подати отменялись, и вводилась единая подать с мужской крестьянской души. Я уже говорил, 74 Копейки с крестьянина и рубль 14 с посадского человека. С купцов рубль 20. Кстати, этот размер подачи с души был определен чисто арифметическим, механическим путем. Так было установлено, что на содержание сухопутной армии, для муж, которой взималась подушная подать, требовалось 4 миллиона рублей. Эту сумму поделили на 5 миллионов 650 тысяч налогоплательщиков. Вот в итоге и явилась эта самая искомая цифра. 74 копейки, которую платили крестьяне. 74 км. Что касается реформ в сельском хозяйстве, то и там, и там принимались, скажем, определенные меры. Ну, например, в стране стало поощряться овцеводство. Из Испании и Силезии были выписаны породистые овцы, и на Украине правительство организовало крупные овцеводческие фермы, где имелось порядка 130 тысяч овес. Развитие текстильных мануфактур вызвало расширение посевов льна, отсюда явился указ 715 года, предписывавший сеять лен и кнопки во всех губерниях страны. Причем посевы этих культур в старых льноводческих районах должны были увеличиваться вдвое, в два раза. Вот. С ростом армии, флота, строительством Петербурга, других городов увеличилось число потребителей продовольствия, фуража. Кожи и так далее. Кстати, вот что касается, что касается строительства Петербурга. Да, на самом деле, ведь новую столицу строила вся страна. Со всех губерний на строительные нужды было выделено 120 тысяч рублей, не считая еще 22 тысяч рублей на выделку терпича и 30 тысяч 700 рублей на строительство судов. Только в 17-м одном году, в 717 на строительство было направлено 40 тысяч новых работников, содержание которых обходилось по 1 рублю в месяц, ежемесячно. Вот. Так что э, росло сельское хозяйство разворачивались и там перемены, может быть, медленнее, чем в промышленности, но, тем не менее, это а, было так. Вот эти вот указы о развитии овцеводства, расширении посевов технических культур, об уборке хлеба косами вместо а, серпов, вот это все также относится к числу а, Петровских преобразований. Стали возделываться пустоши, пашни, которые поросли лесом. Вот. То есть основной путь состоял в экстенсивном расширении площадей. Да? Количественный путь. Осваливались южные районы государства. земледельческая колонизация охватывала Поволжье, Урал, Сибирь. <coughs> на юг и в Поволжье, вслед за крестьянами, оседавшими на землю, устремились помещики, превращавшие поселенцев в крепостных. Но... Но надо понимать, что никакой идиллии не было. В стране господствовало вот это зверское крепостное право с самодурыми помещиками с их полной властью над крестьянами. Правительство жаловало землю и крестьян и за службу, и за особые заслуги. Так, например, с 1682 по 1710 год были розданы из борцового фонда 273 волости с более чем 43 тысячами крестьянских дворов. Огромные пожалования получили ближайшие сотрудники Петра. Например, Меншиков стал владельцем, по разным данным, от 100 до 150 тысяч душ крепостных, не считая 9 миллионов рублей золота, которые этот господин хранил в голландских банках. Вот. Фельдмаршал Шереметьев за многие верные службы, в том числе за подавление Астраханского восстания 705-706 годов, вспоминайте, получил от царя дворцовую юхотскую волость в ростовском уезде, перешедшему на сторону России молдавскому господарю князю Дмитрию Кантемиру. В Слободской Украине было передано 700 дворов ранее свободных крестьян. Ранее свободных крестьян. Но, но в то же время... В Петровское время, в вот Петровскую эпоху, в Петровский период, имел место очень важный и в политическом, и в социальном, и в экономическом смысле процесс. А именно, стиралось различие между двумя формами землевладения. Поместьем, то есть пожизненным владением, обусловленным обязательной службой, и отчиной, безусловной наследственной собственности. Вот шел процесс стирания границ. И вот этот указ, Петровский знаменитый, о едином наследии от 23 марта 1714 года, окончательно оформил слияние этих форм землевладения в одну. Поместные и вотчины земли были объявлены недвижимой собственностью. Вот, правда, указ 14 года запрещал продавать и закладывать поместья и отчины, а также делить их на части между наследниками. Вся недвижимая собственность могла быть... То есть по сути, проводился принцип так называемого майората. Вот, майорат, то есть смысл в том, что вся недвижимая собственность могла быть передана только одному из наследников. А движимое имущество получали остальные сыновья, дочери и вдова. Это мотивировалось необходимостью, во-первых, с одной стороны, предотвратить дробление земельных владений и измельчение помещичьих хозяйств. Но еще одна немаловажная цель указа состояла в том, чтобы принудить молодых дворян хлеба своего искать службой, учением, торгами и прочим. Ну, Впоследствии, в 1731 году, при Анне, уже тяготившейся службой дворяне, вскоре после смерти Петра добились э, отмены неугодных для себя пунктов указа о, о едином наследии. Вот, в целом, так можно, я считаю, оценить с цифрами, фактами в руках оценить основные экономические реформы, экономическую промышленную политику Петра Великого. Вне сомнения, она была противоречивой. Конечно же, правы те историки, которые подчеркивают и советские, и последующие, и современные. Что проводилась эта политика на феодальной базе, на основе феодального способа производства, на основе феодального хозяйства. Вот. Но, с другой стороны, это не отменяет ее объективности. Того, что самодержавие решало, назревшие перед обществом задачи, решало весьма эффективно в экономическом плане, успешно. Да, на феодальной основе. Но а где было взять другую? Другой в первой части XVIII века просто не существовало. Тогда это было апогея, действительно развитие феодального способа производства, который еще тогда далеко не исчерпал своих потенций, своих возможностей. Но заслуга Петра все-таки в том, что он свою колоссальную энергию направил на то, чтобы встряхнуть вот эту сонную Россию, как бы, да, встряхнуть с нее этот многовековой сон и такими толчками, пинками, если даже угодно, да, двинуть ее все-таки по направлению экономической модернизации в русле европейских промышленных процессов, которые в то время в Европе уже проходили. В этом, безусловно, заслуга Петра. И все, кто пишут об этой эпохе, признают, несмотря на всю противоречивость какие-то коллизии, признают эффективность экономической политики Петра Великого. Она была все-таки, несмотря ни на что, эффективна. Теперь, следующий блок. Это... Остальные рассмотрим хотя бы коротко. Реформы Петра Великого. Я хочу сразу сказать, я не буду излагать реформы в области культуры, литературы, искусства, просвещения, потому что ранее я уже издал аудиокнигу, которая называлась Гармония вечных. Жадные искания». Там я рассмотрел культуру XVIII века, в том числе и Петровской эпохи. Поэтому, чтобы здесь не тратить время, желающих ознакомиться с этим разделом отсылаю соответствующим местам моих аудиолекций, а здесь поговорим о других реформах. О реформе военной, о реформе церкви, о реформе в области государственного управления. В области государственного управления. Так вот, так вот, военная реформа. Особое место занимает она. Основными направлениями военной реформы были создание регулярной русской армии и военно-морского флота, начиная с 1696 года флот стал создаваться, формируемые на основе с 1704 года рекрутской повинности, которая сохранялась вплоть до, 1700, до 1874 года. Во-вторых, Имела место реорганизация центральных органов военного управления. Вместо приказов там Стрелецкого, например, и так далее, да, были учреждены э, военные коллегия и адмиралтейская коллегия для руководства флотом. Введена должность главнокомандующего на военное время, при котором предусматривался штаб из разных должностных лиц. Была введена единая организационная структура войск. Проведено техническое перевооружение армии и флота. Петр лично занимался этим и лично строго следил за этим. Введена единая система обучения в армии и на флоте, а для подготовки офицерских кадров создана система военно-учебных заведений. Введена иерархия воинских чинов и званий, строгая регламентация порядка прохождения воинской службы. Известный табель о рангах, от 24 января 1722 года на 14 чинов разделил как военную, так и гражданскую службу. Создана система титулов, мундиров, орденов Российской империи. насаждение в армии и на флоте строгой воинской дисциплины, для поддержания которой широко применялись телесные наказания, клеймения дезертиров и другие меры. И, наконец, закрепление основ воинской службы в артикулах, уставах, регламентах. Вот, скажем, в уставе воинском в 1716 году в книге-уставе Морском 720 года, в табеле о рамках 24 января 1722 года. Наличие армии, как известно, является признаком существования любого суверенного государства. Суверенного. Способного защитить себя, свои границы. Известно, что в 682 году армия рассчитывала 141 тысячи человек. 81 тысяча пехоты, 60 тысяч äh, кавалерий. Um, и вот... От 8 и от 17 ноября 699 года последовали указы о начале формирования регулярной армии. Например, набор 700 года под руководством комиссии Головина отдал правительству 32 тысячи человек, что позволило сформировать 25 пехотных и 2 драгунских, то есть кавалерийских полка. Под влиянием нарвского поражения, помните, да, очень печального урока для России, когда Россия была разбита под Нарвой, 19 ноября 1700 года потеряла все свои пушки, 168 пушек. Да? Вот под влиянием Нарского поражения 20 февраля 1705 года вводятся рекрутские наборы. То есть один человек по жребию с 20 тяглых дворов. Кстати, вот впервые термин «рекрут» хочу обратить внимание, кому это интересно, рекрут, прозвучал именно в этом документе. Указ от 20 февраля 705 года. И вплоть до 1 января 1874 эта система существовала, пока не была отменена Александром II и не заменена всеобщей воинской повинностью мужчин, достигших сначала 20-летнего, а потом с 1888 года 21-летнего возраста. Значит... За 699-725 годы, за четверть века, провели всего 53 набора. Армия получила 284 187 человек. 284 187. В рекруты брали здоровых, годных к службе солдат, не старше 32 лет. 20 октября 1696 года Боярская дума постановила морским судам быть. Вот Начало, день начала, день рождения, если хотите, русского флота. Русского флота. Самой мощной была Адмиралтейская верфь в Санкт-Петербурге. К 1725 году Балтийский флот располагал 58 линейными кораблями, 30 фрегатами, 439 грибных судов, водоизмещением порядка двух тонн, имевших от 50 до 100 орудий разного калибра на борту. Новая армия и флот одновременно, в едином порыве, так сказать, и обучались, и вооружались, и сражались. 25 января 1701 года в Москве, а позже в Санкт-Петербурге, было создано первое светское учебное заведение России. Школа математических и навигацких наук, то есть мореходных хитростно искусств учений. Ныне морской корпус Петра Великого, военно-морской институт. 1720, в 1721 году военных школ было 49. Они стали основой создаваемой в России системы, создаваемой системы военного образования. Много внимания уделялось перевооружению армии и флоты. Петр наладил разработку и производство всех типов кораблей, новых образцов артиллерийских орудий, боеприпасов. Создал стройную систему базирования флота на Азовском, Балтийском, Каспийском, Тмарях. Пехота стала вооружаться ружьями с ударно-кремниевым замком. Был введен штык отечественного производства. Петр лично разрабатывал систему боевой подготовки войск, полностью отвечавшую национальному характеру и традициям русских вооруженных сил. В ее основу были положены принципы обучения войск в сложных условиях, воспитание у солдат выносливости, мужества и воинской честь И надо сказать, что вот эта стратегия Петра, рассчитанная на создание такой вот э, мобильной, эффективной, могучей армии, э, она дала свои плоды. Вот, что показала и Полтавская баталия 27 июня 1709 года, что показала и вообще общая победа России в Северной войне в августе 1721. То есть вот вообще Военная реформа Петра оказала коренное влияние на русское военное искусство. Вот, заложила основы формирования традиций русского, это надо отметить, офицерского корпуса. Это вот то, что касается военной, военной реформы. Ну, далее... Далее... Реформы органов власти и управления. При Петре была создана целая бюрократическая система государственных учреждений. Абсолютизм достиг своего действительно апогея. Сенат, сенот, кабинет, коллегии, образованные губернии. Эм, ну вот после окончания Северной войны Россия стала могучей державой. Она начала играть большую роль на международной арене. Учитывая это Сенат 22 октября, 1721 года провозгласил Петра I великим, отцом Отечества и императором. Вот день рождения империи, 22 октября 1721 и существовала до 2 марта 1917, то есть до отречения Николая II. Император обладал более широкими полномочиями, нежели чем царь в периоды сословно представительной монархии. В стране не оставалось государственных учреждений, которые бы ограничивали власть императора, в законодательной власти, области только императору принадлежало право издания законов. Он обладал высшей административной властью. Ему подчинялись все органы государственного управления. Император был главой судебной власти. Мог отменять любые приговоры. Обладал правом вынесения смертного приговора, правом помилования и так далее. Все вообще решения судов выносились от его имени. Е э э вообще ему, императору, принадлежало... Высшая церковная власть, которая у нас осуществлял через специально созданные учреждения 25 января 1721 года. Синод. Как известно, должность главы Русской Православной Церкви патриарха, начиная с ноября 1700 после смерти патриарха Адриана, была упразднена и будет восстановлена только 217 лет спустя. 5 ноября 1917 года. Итак, вот про возглашение империи Петр внес изменения в порядок Наследование престола. До него престол переходил от отца к сыну. Если не было законного наследника престола, царя мог избрать земский собор, как то было в случае с Борисом Годуновым, как то было в случае с Василием Шуйским, с Михаилом Романовым. Вот. Петр же Первый считал такой порядок несоответствующим идее неограниченной монархии и полагал, что ежели наследник не достоин престола, то император может назначить своим преемником любое другое лицо по своему усмотрению. Петр воплотил эту идею в уставе о наследии престола. Подписан 5 февраля 1722 года, действовал до 5 апреля 1797, 75 лет, пока не был отменен Павлом I, вернувшимся к прежнему порядку престола наследия от отца к сыну или к следующему по старшинству брату умершего монарха. Вообще здесь надо вкратце сказать, хотя бы вкратце, что поводом к изданию этого э, закона, этого о наследии престол наследия, послужило так называемое дело царевича Алексея, сына Петра. Он был сыном первой жены, потом заточенный в монастыре Евдокии Лопухиной. Он не поддерживал реформация. Прямо надо сказать, что его идеалом была до Петровской вот это, до вот это такая московская вот эта, да, вот, до с царем батюшкой во главе, то есть как-то было в 16-17 веках. Он и по личным качествам не подходил на роль, так сказать, вообще реформатора, преобразователя, вот, и вокруг него. Повторяю, недовольные были ведь Петром в разных слоях. Мы говорили о, о, о восстаниях и бунтах, не буду повторяться, Астрахань, там, Кондратьев, Башкирия в нижних, в низших слоях народа. Но ведь были недовольные верхи. И вот это боярство, духовенство, которых Петр безжалостно лишал привилегий. Поэтому вокруг Алексея стал формироваться круг лиц недовольных Петром, зрел заговор. Постепенно была, значит, была разработана программа. Предполагалось царя убить, ну, либо э, на, э, в лучшем случае заточить на пожизненное заключение в каземат крепости, в тюрьму. Затем столицу вновь предполагалось вернуть из Петербурга в Москву, прекратить строительство флота, прекратить ведение Северной войны, объявить мир э, со Швецией, ликвидировать Сенат, восстановить в правах Боярскую думу, восстановить все привилегии бояр, то есть отменить по сути, все реформы Петра. То есть, по сути, предполагалась программа Петровских контрреформ. И, так сказать, хотел того или нет, но центром, так сказать, душой этого заговора, независимо от его желания или нежелания, выступал наследник Алексей Петрович. Он бежал в Европу, находился в Италии, в Австрии, потом обманом был вывезен из-за границы на родину. Петр обещал ему прощение, Правда, царь не сдержал своего слова. В 718 году состоялся суд. И из 127 сановников, собранных Меньшиков, туда входил и многие другие, он признал Алексея виновным и приговорил к смерти. О том, что произошло дальше, историки спорят до сих пор. В ночь на 26 июня 1718 года. Алексей при невыясненных обстоятельствах скончался в равелине Петропавловской крепости, не дожив до казни, о чем и было объявлено народу. Ну, здесь две версии. Либо все-таки он умер под пытками, не выдержав пыток, либо Петр все-таки негласно приказал, как бы так, негласно просто прикончить его, да, чтобы уж не доводить дело, не позориться, да, не доводить дело до публичной казни собственного, все-таки, как-никак, единокровного Вот это дело Алексея и вот этот указ о престоле наследия действовавший вплоть до 1797 года. Далее, далее, 22 февраля 1711 года был учрежден Сенат, действовавший 106 лет до 1917 года. Сенат Сенат было назначено 9 человек и э, обер-секретарь. Э, вот, также 2 марта в дополнение царь издал указ о власти и ответственности Сената, которому всяк и их указом да будет послушан так, как нам самому. И вообще Сенат должен быть, был заменять, быть коллективным правительством в стране э, на время отлучек самодержца из страны, из России. Сенат заслушивал отчеты комиссии, решал вопросы, связанные с военными действиями на территории государства, решал дела как высшие судебные инстанции, рассматривал различные жалобы, назначал и смещал начальников и так далее. Одновременно с Сенатом Петр учредил должности фискалов в провинциях и оберфискалов в Сенате. Их обязанность состояла в надзоре за законностью в центральных и губернских учреждениях. Впоследствии эти обязанности перешли к генерал-прокурору, присутствующему на заседаниях Сената. Первым генерал-прокурором был Павел Ягушинский. Вот 12 января 1722 года, как раз вот этот день рождения российской прокуратуры. В этот день она была основана. В тот же день была, ну, точнее, не в тот же день, а в тот же год, несколько месяцев и позже, в том же году, 22 была учреждена особая должность рекорд-мейстера, который должен был принимать и рассматривать жалобы на волокиту, несправедливые решения коллеги, доносить о том Сенату и требовать решения, а в некоторых случаях доказывать, докладывать дело самому государю. Эта должность будет упразднена Екатериной II при реорганизации Сената указом от 15 декабря 1763 года. Кроме того, Сенату подчинялся непосредственно Герольдмейстер, должностное лицо, ведавшее делами дворянского сословия, учетом дворян, прохождения ими службы, назначением на госдолжности и так далее. Уже при Анне в 1731 году, при Сенате была образована канцелярия тайных разыскных дел. В 1962 году при Петре. 3-м, 18 февраля 1962 года ее упразднили, а вскоре учредили тайную экспедицию Сената, занимавшуюся расследованиями наиболее важных дел о политических преступлениях, например, дело Пугачева, Родищева и так далее. После смерти Петра политическая роль Сената снизилась. Оставаясь формально высшим правительственным органом, он по существу подчинялся, например, с 726 по 730 год Верховному тайному совету, а ряд коллегий вышел из его подчинения – военное, иностранных дел, адмиралтейское. За Сенатом сохранились только судебные функции. Частично значение сената было восстановлено в первый период царствования Анны Ивановны и особенно в царствовании Елизаветы Петровны, которая во всем хотела следовать порядкам, вытовавшим äh, при ее отце. Падение роли Сената окончательное произошло в царствовании Екатерины II, которая 15 декабря 1763 года разделила его на шесть обособленных друг от друга департаментов, причем два из них вывела в Москву, что значительно снизило его роль. Павел I превратил Сенат в высшее судебное учреждение, лишив его всяческих, всяческих административных функций. Административных функций. Ну вот, далее, многочисленная, сложные, запутанные структура приказов, более 40 их насчитывалось к началу XVIII века, не отвечала требованиям нового правления, новым задачам, стоявшим перед страной, задачам реформирования общества. Поэтому Петр стремился также к перестройке органов центрального управления. Поэтому, по его... Эм... Указом в 717-718 годах, вот в течение этих двух лет, 17-18 годов, были учреждены следующие коллегии. Военная, ну понятно, она ведала сухопутными войсками, адмиралтейская флотом, коллегия иностранных дел, понятно, внешними сношениями, камер коллегия, сбор налогов, штат-контор коллегия, расходы, ревизион коллегия, контроль за расходами и доходами, мануфактур коллегия, ведала легкой промышленностью, мануфактурами, берг коллегии горным делом и металлургией, Коммерц-коллегия ведала торговлей, особенно внешней, юстиц коллегии законностью, судебными учреждениями, Главный магистрат на правах коллегии ведал городами империи, Святейший синод также на правах коллегии с 25 января 1721 года ведал, <coughs> ведал церковью вплоть до 5 ноября 1917 года. Кроме того, были, например, Преображенский приказ, центральный орган политического сыска, если хотите, КГБ Петровского времени, я бы сказал так, тайная полиция времен Петра была, был медный департамент, соляная контора, межевая канцелярия, то есть название этих структур говорят сами за себя. Появилась также еще впоследствии вотчинная коллегия для земельных дел. В 1722 году учреждена Малороссийская коллегия для управления малороссийским народом, то есть территорией современной Украины. Коллегии действовали вплоть до замены их министерствами Александром I, 8 сентября 1802 года. Принцип коллегии носил отраслевой характер, хотя по некоторым сферам госуправления, просвещение, например, здравоохранение, почта, полиция, дворцовое управление, коллегии созданы не было. Кстати, коллегиальное управление в России было введено по шведскому образцу. Вот парадокс, кстати, удивительный факт. Россия воевала со Швецией, но в то же время была шведомания, охватившая правящие круги. Многое многое заимствовали из государственного устройства именно Швеции. Присутствие коллегии состояло из 11 членов президента, 4 советников, 4 асессоров, к которым добавлялся один советник или асессор из иностранцев. Вот из двух секретарей коллежской канцелярии один также назначался из иностранцев. Коллеги отличались от приказов тем, что все вопросы госуправления были более, были более четко регламентированы, структурированы, распределены между ними. Коллеги имели одинаковую структуру, состояли из присутствия и канцелярии. Президент коллегии назначался царем, вице-президент – царем по предоставлению Сената, остальные члены коллегии – Сенатом. Присутствие заседали ежедневно, решения принимались путем голосования по большинству голосов. Кстати, в отличие от приказов, где все дела в средневековых приказах решались единолично руководителем приказа. Канцелярия коллегии состояла из секретаря, нотариуса, переводчика, актуария, значит, который ведал актами копиистов, регистраторов и канцеляристов. Вот. Итак. Вот. Значит, введение коллегий. С 1690 например, 99 года, при Боярской думе, потерявшей прежнее значение, создана ближняя канцелярия. Ну вот. С 1708 года эти заседания стали именоваться Консилией министров. В октябре 704 года была создана личная канцелярия царя, кабинет Петра Первого, существовавший до 1727 года. До 1727 года. Ну, а... Также надо сказать о изменениях, хотя бы кратко, в судебной системе. Ну, Я уже говорил, высшей судебной властью обладал царь или с 22 октября 1721 года сам император. Сам император. Все наиболее важные и сложные дела поступали к нему на утверждение. Царь единолично решал и рассматривал многие дела. Следующей судебной инстанцией был Сенат, куда подавали апелляции по делам, рассмотренным юстиц коллегии. Кроме того, в суду Сената за задолжностные преступления сенаторы и другие высшие чиновники. Специальным высшим судебным учреждением также была юстиц коллегия. Она была апелляционным судом по отношению к губернским надворным судам, а также рассматривала некоторые дела в качестве суда первой инстанции и одновременно управляла всеми судами страны. Если хотите, юстиц-коллегия была, я бы сказал, ну, некоторым аналогом Верховного суда, вот, тогдашнего времени, некий Верховный суд. В губерниях была учреждена сначала должность ландрихтера, а с 719 года образованы надворные суды, которые, по мысли Петра, не должны были зависеть от местной администрации. Но в действительности все было как раз наоборот. Они как раз зависели от нее потому, что обычно президентами надворных судов назначались губернаторы или вице-губернаторы. Вот. Кроме того, были созданы во всех городах империи провинциальные и городовые суды которые также решали уголовные и гражданские дела. И они поступали эти решения на утверждение надворного суда. С 1922 -го года нижние суды были упразднены, и в каждой провинции учрежден провинциальный суд в составе воеводы и ассессора. В 1927 ликвидировали и надворные суды, а их функции перешли к губернаторам. К губернаторам. Наиболее важные дела о госпреступлениях передавались, как я уже говорил, в Преображенский приказ, тайную канцелярию или канцелярию тайных, розыскных э, дел. Кстати, вот в 718 году тайная канцелярия будет создана как раз в связи уже упоминавшимся так называемым делом царевича, царевича Алексея. Специальные суды существовали для духовных лиц, церковных и монастырских крестьян. Кроме того, горожане могли судиться по уголовным и гражданским делам в городских магистратах. А для них операционной инстанцией являлся главный магистрат, управлявший всеми города, городами империи. А горожан был, я говорил вам эту цифру, 186 тысяч, всего 3%. Во главе прокуратуры стоял генерал-губернатор, а в губерниях губернские прокуроры. В уездах имелись уездные прокуроры, так называемые стряпчие. Параллельно с гражданской судебной системой образовывались военные суды, которые судили военных за различные преступления в мирное и военное время. Высшей инстанцией в военных судах был генеральный Криксрехт, рассматривавший наиболее важные дела, связанные с государственными или воинскими преступлениями. Нижней инстанцией был полковой Криксрехт, который рассматривал все остальные дела. Эти суды военные тоже были, тоже были. В общем-то, коллегиально. И нужно отметить, что при них состоял аудитор, так называемый, наблюдавший за законностью, за законностью правосудия. За законностью правосудия. А. И... Можно сказать, что вот если обобщать все сказанное, обобщить новые... Новыми чертами организационной судебной системы в первой четверти XVIII века были, во-первых, коллегиальное устройство судов, во-вторых, попытки, правда неудачные, определить судебную организацию, отделить судебную организацию и функции от административной, неудачно это было, не удалось, и, наконец, учреждение контроля за деятельностью судов со стороны специально учрежденных органов, прокуроров, фискалов, аудиторов, совмещение гражданской и военной юстиции. Кстати, вот абсолютистское государство первой четверти 18 века называется-то полицейским не только потому, что оно настойчиво вмешивалось, и это было так, во все сферы общественной и частной жизни, но и потому, что именно в этот период впервые были созданы профессиональные полицейские органы. Полицейские органы. Вот что касается полицейского, значит, полицейского управления, то то в 1718 году в Петербурге была учреждена генеральная канцелярия полицмейстерских дел, во главе которой стоял генерал-полицмейстер. Вот рождение полиции 1718 год. Канцелярия занималась поимкой беглых крестьян, гулящих людей, прочих воров по терминологии того времени, организацией постоев войск, противопожарными мероприятиями, следила за чистотой улиц и так далее. Много еще чем она занималась. Несколько позже подобная канцелярия была создана в Москве, которую возглавлял обер-полицмейстер, который подчинялся петербургскому генерал-полицмейстеру и московской конторе сената. В остальных городах и сельских местностях полицейские функции возлагались на губернаторов, воевод, земских комиссаров, а, а непосредственное их выполнение на выборных от населения старост, сотских, пятидесятских и десятских. Проводилась реформа городского управления. Уже с 1699 года, по-моему, я упоминал об этом раньше, была учреждена бурмистерская палата в Москве. И также в городах учреждались бурмистерские избы, ведавшие сбором податей, налогов, несением повидности городского населения, судом над ними, куда входили выборные в эти избы от купцов, фабрикантов, сотен, слобод. Выборы бурмистров проводились ежегодно бурмисты в свою очередь выбирали из своей среды на каждый месяц президента который стоял во главе из в городах сформировались органы самоуправления посадские исходы магистраты которые заботились о развитии торговли и промышленности об организации школ осуществляли финансовую деятельность и суд по гражданским делам городское сословие стало оформляться правовым образом юридически в тысяч в 1720 году в Санкт-Петербурге в связи с созданием коллегии, я уже говорил об этом, повторю, на правах коллегии был учрежден главный магистрат, который курировал, так сказать, все городское сословие России. Регламент был утвержден этого магистрата в 1721 году, по которому горожане делились на регулярных граждан и подлых людей. Регулярные граждане, в свою очередь, делились на две гильдии. Первая гильдия – бантиры, купцы, доктора, аптекари, шкиперы, живописцы, иконописцы, серебряных дел мастера. Значит, вторая гильдия регулярных граждан – это ремесленники, столяры, портные, сапожники, мелкие торговцы. Гильдии управлялись гильдейскими сходами и старшинами. Низшие, так называемые, подлые люди выбирали своих старост и десятских, вот, которые... Могли доносить магистрату о своих нуждах. Я уже говорил, что по западноевропейскому образцу создавались цеховые организации. Например, в 20-х годах 18 века. Повторю эту цифру еще раз: в России было 16 тысяч ремесленников, объединенных в состав 146 купцов 146 цехов, прошу прощения. 146 цехов. 16 тысяч ремесленников 146. 146 цехов. Ну и конечно. Проводилась реформа губернского правления. Так, например, еще указом от 10 марта 1702 года предписывалось участие в управлении наряду с воеводами выборных представителей дворянства. В 1705 году этот порядок стал обязательным. И, наконец, указом от 18 декабря 708 года Петр издал, значит, Петр издал указ о разделении России на 8 обширных административных округов названных губерниями. Это были, это были Московская, Ингермоландская, Или Санкт-Петербургская, Киевская, Смоленская, Архангельская, Казанская, Азовская и Сибирская губернии. Вот, первоначально 8 они делились на провинции, во главе которых стояли воеводы, а провинции на дистрикты. То есть вот эта вертикаль: да? губернии во главе с губернаторами, провинции во главе с воеводами и дистрикты. Основная цель реформы была обеспечить армию всем необходимым. С полками армии, распределенными по губернии, устанавливалась прямая связь губерний через специально созданный институт Крикс-Комиссаров. Губернатор обладал всей полнотой власти в губернии, вверенной ему. Подчинялся царю, назначался им, командовал войсками, объединял в своих руках судебную власть. Помощником у него были вице-губернаторы. Дело производством занималась губернская канцелярия. При губернаторах существовали ландратские советы из 8-12 человек, которые избирались дворянским собранием данной губернии. При голосовании в ландратском совете губернатор имел два голоса. два голоса. Кроме того, губернаторам была поручена новая функция полицейская. Губернатор был начальником всех войск, собирал налоги, составлял ведомость всех доходов и расходов губернии, наблюдал за хозяйственной городской деятельностью своей своей губернии. То есть вот прежний средневековый воевода превращался в губернатора, хозяина и опекуна в ему губернии, подчиненного центральному правительству и лично царю, императору. У воевод также были в провинциях свои помощники, камерир, Ведал сбором податей и налогов, заготовкой и продовольствия. Рентмейстер, великозначей, занимался финансами. обер-комендант, правитель провинциального города, начальник местного гарнизона, правитель конторы рекордских дел. И был еще вальдмейстер, заготавливал корабельный лес, занимался охраной лесов. Что касается дистриктов, вот, то во главе их стояли выборные из числа дворян земские комиссары. Итак, 8 губерний, потом появилось 45 провинций. Ну вот, провинции делились на округа, дистрикты. Администрация провинции подчинялась коллегии, непосредственно коллегии. Вообще, надо отметить, что областная реформа отвечая самодержавной власти, была также следствием развития бюрократической тенденции, характерной уже для предшествующего периода. Потому что именно с помощью усиления бюрократического элемента Петр намеревался, намеревался, намеревался, намеревался решать все государственные вопросы. Реформа привела не только к концентрации, сосредоточению финансовых и административных полномочий в руках губернаторов, но и... К созданию на местах разветвленной иерархической сети бюрократических учреждений с большим штатом чиновников. С большим штатом чиновников. То есть, вот это что касается губернской прифоны. Конечно, важным моментом была вот эта, повторю еще раз, табель о рангах. От 24 января 1722 года, вводившая строгий порядок прохождения службы, военная или гражданская, она состояла из 14 ступеней. Я уж не буду их здесь перечислять. Каждый может сам открыть любой популярное пособие и посмотреть, что это за ступени. Да? Продвижение по которым зависело от личных способностей. Положительное значение этой меры в том, что табель открыла доступ в дворянское сословие не неродовитым. неродовитым. Это важный момент. В кстати, была введена паспортная система. Например, каждый крестьянин, уходивший на заработки, обязан был иметь письменное разрешение, то есть паспорт от своего помещика с указанием срока С указанием срока возвращения. Кстати, вот что касается табеля о рангах, еще отмечу. Она юридически оформила статус правящего класса. Было подчеркнуто, что любой высший чин мог быть присвоен только после прохождения через всю цепочку, низших чинов. Устанавливались сроки службы в определенных чинах. Уравнивалась служба военная со службой гражданской. Принципы продвижения были аналогичны. Ну вот, оценивая в целом все вот эти Реформы Петра в области местного и центрального управления, в области госвласти. Можно сказать, что все-таки э, Петр здесь сочетал и российские традиции, и известные ему западноевропейские э, структуры и методы управления. Видимо, он представлял некий желаемый образ государственного аппарата, так называемое регулярное государство, которое было выстроено при Петре I. То есть регулярное. Да, стр... Что значит регулярное государство? Строго централизованное. И бюрократический аппарат, четко и быстро исполняющий указы царя, в пределах своей компетенции, проявляющий разумную инициативу, вот, это соответствовало по сути армии, был некий аналог армии, где каждый офицер, исполняя общий приказ главнокомандующего, самостоятельно решает, тем не менее, свои частные, конкретные задачи. Конечно, в реальности, в реальности как, наверное, и в с любым идеалом, этот идеал был далек от полного воплощения. Вот, да? Петровской машине было далеко до воплощения этого идеала, который просматривался только как тенденция, хотя, надо признать, четко, ясно выраженная. Как тенденция, ясно выражена. Ну и в целом, как же оценить, как же оценить ä, правление Петра Великого? Какие же сделать, несмотря на разброс оценок все-таки в, в рамках нашего курса лекции, наших лекций, не раз, несмотря на разброс оценок, сделать некие выводы все-таки можно. Да? Ну, безусловно, Петровская эпоха явилась переломным периодом российской истории. Это была действительно революция во всех сферах. В экономике, в политике, в духовной жизни. Вот, была проведена модернизация российского средневекового феодализма с использованием достижений западноевропейской цивилизации. Это вне сомнения. Как сказал один из подвижников Петра Справедливо, да? Петр Россию из небытия в бытие произвел и к разряду цивилизованных народов при совокупе. В короткие сроки достигнут рост военно-экономического могущества страны, образования, науки, что позволило преодолеть, сократить отставание от европейских государств. С победой в Северной войне, утверждением на Балтике, Российская империя установила прочные культурные связи с Европой и утвердилась как великая европейская держава. Но, но целый ряд исследователей при этом подчеркивает, что модернизация общества носила здесь лишь в основном технико-экономический и культурно-образовательный характер. Она Вот эта Петровская революция не затронула социальную структуру российского общества развитого феодализма. И довела его до высшей формы в то время, когда в Европе развивались уже капиталистические отношения. <coughs> Проведение реформ с усилением крепостного гнета привело к обнищанию населения. Повторю еще раз, вот этот пятикратный рост налогов в пять раз в Петровское время. <coughs> В Россию хлынули иностранцы в государственное управление, армию, экономику, торговлю, финансы. Как полагают современные исследователи, например, Анисимов, Серов, Петр создал тяжкие условия для русского купечества, так как основные товары на экспорт попадали в руки иностранцев, принося им огромные богатства. Эпоха Петровских реформ расплодила массу мсдоимцев, расплодилась коррупция, казнократство бюрократические вот эти все проволочки. Зародилась практика перевода богатств в иностранные, лондонские и амстердамские банки. Например, Менщиков, помимо того, что имел 100 тысяч крепостных душ, еще имел огромную сумму 9 миллионов рублей и драгоценности на 1 миллион рублей держал в Голландии. Братья Соловьевы один закупал у государства товары на экспорт, а второй ведал их продажи в Европе, не только хранили свои капиталы от контрабанды в английском банке, но и скупали, <coughs> скупали недвижимость в Голландии. Кстати, Осип Соловьев имел еще гражданство в Амстердаме. В современном понимании это не что иное, как двойное гражданство. А... В государственном устройстве при Петре Первом российское самодержавие окончательно утратило сословно-представительный характер и приняло форму абсолютизма, сохранявшегося вплоть до начала XX века. Церковь лишилась самостоятельности. Я напомню, что в ноябре 1970 года, после смерти Адриана, Петр запретил выборы патриарха, была образована должность местолюбителя, блюстителя, прошу прощения, место блюстителя Патриаршего престола. Стефан Еворский долгое время занимал его, Феофан Прокопович. 25 января 721 года был создан синод, то есть, вот начинается синодальный период управления церковью, вплоть до 5 ноября 1917 года. То есть церковь стала винтиком государственной машины, подчинялась абсолютному монарху, обеспечивая идеологическое господство феодального класса, усилилась бюрократия. Постоянная армия и особенно гвардейское и высшее дворянство стали политической силой, способной влиять на правительственные решения. И что выявится впоследствии, вот эта роль гвардии, в эпоху так называемых дворцовых переворотов, о которой мы еще поговорим впоследствии, 1725 62 -го годов. Изменение Петром порядка престола наследия, вот этот указ от 5 февраля 22 года, о котором мы говорили, оно подвергла случайности, династическую преемственность власти, когда к власти могли приходить откровенные дегенераты, ничтожества, абсолютно пустые люди, пустышки типа того же Петра III, типа той же Анны Иоанновны, вот, Петра того же II и так далее. Но, безусловно, то, что все новшества Петровской эпохи как положительные, так и отрицательные, негативные, оказали большое влияние на последующее развитие российского социума, российского общества, российской цивилизации, российской государственности. Это вне стоит, вне всякого сомнения. Вообще, надо опять отметить, что абсолютизм является формой общеевропейской, хотя в России, повторю, он... Отличался от западного образца, потому что, во-первых, абсолютная монархия в Европе складывалась в условиях развития капиталистических отношений и отмены старых феодальных институтов, крепостничества, а абсолютизм России совпал с развитием, с усилением крепостничества. Во-вторых, социальной базой западноевропейского абсолютизма, это надо понимать, был союз дворянства с городами вольными и имперскими. Российский же абсолютизм опирался исключительно и только на крепостническое дворянство, служивое сословие. Горожан-то было всего 3%, я говорил, 186 тысяч всего. Из 15,5 миллионов жителей империи. Это мало. А далее, ведь обязательным признаком абсолютизма, отличавшим его от предыдущих форм правления, являлось наличие регулярной армии, бюрократии, правильно организованной финансовой системы, сбора налогов, определенного уровня товарно-денежных отношений. Вот. Абсолютизм мог выступать в разных обличиях, от цезаризма, деспотизма до просвещенного абсолютизма. Установление же монархии в России сопровождалось широкой экспансией государства, его вторжением во все сферы общественной, корпоративной и частной жизни. И вот опять же, вот эти последствия Петровской да, цивилизации, модернизации, модернизации, то, что он, опираясь на достижения Запада, заложил основы новой России, не потерявшей своей самобытности, вот, все-таки вся деятельность Петра была направлена на достижение суверенитета, а не евроинтеграции, говоря современным языком. Политическими, экономическими, военными методами он стремился добиться независимости от Европы, опираясь на собственные силы, придать России евразийский вектор развития. Время Третьего Рима, конечно, ушло. Россия стремилась стать посредником в торговле между Европой и Азией. И вот эту, укрепляя вот эту государственную вертикаль, Петр, как все-таки выдающийся, прозорливый, выдающийся, великий государственный деятель, умел заглядывать вперед, зная, что плоды его усилий пожмут уже будущие поколения. Государство обросло новыми территориями именно при Петре. Это надо помнить. Территориальный рост Прибалтика, прибережье Балтийского и Азовского морей. Продолжалось освоение Каспия, Сибири, Украины, Дальнего Востока. Новая столица, Санкт-Петербург, да, с 1712 года стала столицей. Вот. Россия стала присущая наступательная внешняя политика. Кстати, именно в период Петра Россия начинает становиться полиэтническим и поликонфессиональным государством, где мирно сосуществуют, уживаются разные национальности и религии. В ходе реформ... Петра в России были заложены основы техногенного века, индустриального общества. Россия приобрела нормальные условия для экономических связей с передовыми державами э, континента. Петр учился сам и заставлял учиться своих э, подданных, своих граждан, да? подданных. Помните надпись на кольце, которую он носил? А здесь в чину учимых и учащих мя требуем». Петр заложил основы современной науки и культуры, автономной все-таки от церкви. Введение нового летоисчисления исчисление, кстати, да, с 1 января 1700 года. А, создание парков, создание Академии наук. Октябрь 24 -го года, университеты в Москве и э, Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, надо иметь в виду, об этом Ключевский еще писал, что любые изменения, проводимые не эволюционным, а радикальным, решительным путем, <Display> euh <bananas> путем революционным, несут потери, издержки. Вот Ежегодно на строительстве гаваней и крепостей было занято до 17 тысяч 17 принудительно мобилизованных крестьян и горожан. Карательные отряды жестко выбивали недоимки и налоги. Жизнь сотен тысяч людей стала невыносимой. К этому надо добавить неуемное мздоимство вельмож. Петр, конечно, не только постиг веление времени. Отдал все силы для укрепления абсолютистского государства, он не жалел себя, не жалел и других, был скор на расправу 799 стрельцов, а по другим данным 1091 человек стрельцов были казнены, например. Да? вот Не пожалел и своего сына, если угодно, да, когда понял, что тот не способен продолжать дело, которому он служит. Россия после Петра вошла в число великих держав однозначно, и отныне ни один Вопрос межгосударственных взаимоотношений в Европе не мог решаться без ее участия. Значение реформ для страны в Европе в целом точно характеризовал французский, французский посол в России Кампретон. Он писал, при малейшей демонстрации его флота, его в смысле Петра, при первом движении его войск, ни шведская, ни датская, ни прусская, ни польская корона, не осмелится ни сделать враждебные ему движения, ни шевельнуть с места свои войска. Он один из всех северных государей заставил уважать свой флаг. Ну и, наконец, пожалуй, главным уроком петровских реформ является то, что ни одно государство в мире не может существовать без современной, оснащенной новейшей техникой и вооружением военной организации, без армии. Внешнее и внутренняя политика, экономические задачи не будут решены без поддержания на должном уровне безопасности и оборонной мощи страны. Вот Петр I преподал именно этот урок, который актуален и сегодня в условиях вызовов и угроз вот для России. Вот уже второго десятилетия, да, 21 век, в, в условиях вот этих украинского кризиса, бесконечных санкций, которые грозятся и объявляют в нашей стране. Вот этот урок Петра о необходимости поддержания, о необходимости тратить на армию, он звучит особенно актуально. Итак, Петр занимал в январе 1725 года. И в ночь на 28 января 1725 года великий преобразователь на 53-м году жизни скончался. Кстати, по иронии судьбы, он так и не успел воспользоваться своим указом престола наследия от 5 февраля 1722 года. Так он никому и не передал престол. А, вот... По одной версии когда вот у его одра умирающего собрались там родственники члены сената придворные вельможи он сказал отдайте все а потом ослабевшие губы затихли и так они не услышали кому же он хотел отдать все но все-таки эта версия кем-то подтверждается кем-то нет на мой взгляд более вероятно другое просто он сознательно не стал назначать наследник Слишком мелкие, ничтожные да, были вокруг него люди, эти вот людишки. Вот Он прекрасно понимал, что его жена Екатерина не, не является государственным деятелем. И невежественный, необразованный его внук, сын казненного Алексея Петр второй невежественный подросток, который огорчал Петра своим невежеством. То есть он понимал, что нет, видимо, просто он не назначил наследника, потому что не видел достойной кандидатуры, не видел кому оставить государство, империю российскую и не стал брать на себя такую ответственность. Итак, Петр умирает, Петровская эпоха уходит в прошлое и начинается эпоха, вот как раз с 725 по 762 год от ветра от смерти Петра I до воцарения Екатерины II, которая с легкой руки Ключевского, да, с легкой руки Василия Печа, Ключевского историка вошла в нашу историю под названием, как он ее назвал, эпохи Дворцовых переворотов. Эпохи дворцовых переворотов. Когда целый ряд правителей, ну вот, где-то семь правителей, та последовательно сменяли друг друга. Некцы из них были у власти всего там несколько месяцев, и там 2-3 года. Вот, то есть вот это чехарда верховных персон. На престоле российском. Вот это эпоха дворцовых переворотов. Вот об ее особенностях, общих чертах, тенденциях, конкретных каких-то событиях, о каких-то конкретных персоналиях, о внутренней и внешней, экономической, государственной о политике этого периода. Вот именно эпохи дворцовых переворотов. В следующей части этих наших с вами лекций я и планирую побеседовать. Вот об этой эпохе дворцовых переворотов в следующий раз мы с вами и будем уже говорить.